Не блюй в раковину. Я отказываюсь работать дальше в Лос-Анджелес Таймс. Номера телефонов, которые газета предоставляет для обзвона населения, приносят неплохие результаты. Но я обнаружил, что список составлен так, что в него входят только люди с низкими доходами. Или вообще бедные. Оказывается, они более отзывчивы и согласны подписаться, даже когда у них нет на это денег. «Я говорю мистеру С. дже Уолтерсу, что ухожу. У меня осталось немного денег, но этого недостаточно. Пора одалживать. Так что приходится писать брату». «Дорогой Ларри, здесь в Лос-Анджелесе дела идут хорошо. Джим и Мэри стали моими близкими друзьями. и Я их очень люблю. Они лучшие, что со мной тут приключилось. Но я на мели». Помнишь, когда-то ты мне писал из Европы и слезно умолял прислать денег. И я прислал. В общем, Лос-Анджелес становится для меня твоей Европой. Мне нужны те 200 баксов, что я тебе тогда отправил. Теперь ты в Торонто, у тебя есть работа. И я уверен, что ты сможешь меня выручить. Я бы не просил, если бы действительно в них не нуждался. Но мне правда очень нужно. Вот адрес. И спасибо. Твой Бил. Еще один идеальный день на пляже в Венесе, и мы с Джимом опять бесцельно слоняемся. Потом залезаем под пирс и сворачиваем косяк. Уже очень скоро дурман обволакивает нас и трансформирует нашу способность к восприятию. Все чувства гипертрофированы. Рядом безмолвно стоят пальмы. Волны снова и снова набегают на берег. Теплый летний воздух едва колышется. В нашем мире так спокойно. Джим показывает блокнот, где он что-то набросал. Потом зачеркнул, переписал. Это стихотворение о том, как забраться в собственный мозг. То есть о том, как сходят с ума. «Как тебе?» – спрашивает он. Я, перечитывая еще раз. Дурь переключила нас на режим замедленного действия. Как будто пластинку на 78 оборотов проигрывается со скоростью 33. Все движется очень медленно. все кругом разомлело. По-моему, это интересно и м -м, необычно, говорю я. Он показывает еще несколько страниц своих каракулей, где что-то зачеркнуто, переписано, стерто, написано сверху. Это не похоже ни на что из той поэзии, которую нас заставляли читать в школе. Тут поток сознания, но все-таки имеющий какую-то форму. Повествовательная поэзия. И здесь же просто заметки, наблюдения, мысли Джима. Все, что он непрерывно записывает в свой блокнот. Хотел бы я быть таким же умным. А то я ощущаю себя младшим братом, который пока еще не все понимает. Предложения, которые для него, естественно, имеют смысл, мне не по зубам. Наше заторможенное существование растягивается на часы. Солнце уже склоняется к линии горизонта. В последних лучах верхушки волны скрятся, как шампанское. Нам попадаются знакомые, такие же поджарые и обросшие, как мы. Они приглашают нас к себе поужинать в какую-то развалюху в Венесе. И мы, естественно, соглашаемся. Набив животы сосисками с фасолью и вдоволь болтавшись, мы собираемся уходить. Спасибо, ребята. Увидимся. Уже поздно, когда мы с Джимом совершаем наш полночный мацион по пляжу. «Потом садимся и просто слушаем волны. Небо сегодня очень яркое. Вокруг нас еще несколько человек наслаждаются ночью». Джим закуривает. «Мы лежим на спине и впитываем красоту усыпанного звездами неба. Ты только подумай. В нашей галактике миллиарды солнечных систем. И таких галактик тоже миллиарды». Джим уставился вверх, как зачарованный. «Вот тебе пример». «Земля — это песчинка на бескрайнем пляже. Я чувствую себя таким незначительным. Неужели я имею какое-то значение? Ты хочешь сказать, в чем смысл жизни?» Он смеется. «Я изучал философию, много читал. Это невероятно интересно, старик. Тебе хотя бы пару книг прочесть». Все так же, лежа на песке, мы докуриваем косяк. «А пошли к Рэю и Дороти», — предлагает Джим. «Кто это?» «Мы с Рэем вместе закончили университет, и с тех пор я его не видел. А тут как-то шел по пляжу и встретил его. Прикинь, он тебе понравится». «Ну давай». «А они далеко живут?» «Нет, отсюда минут десять. Он музыкант, клавишник. Я ему сказал, что у меня есть кое-какие соображения. Показал мои стихи». Он сразу завелся и теперь предлагает вместе писать песни. И даже начал сочинять музыку на мои тексты. Какого рода музыку? Рок-н-ролл. Он вообще уже играет в блюзовой и рок-н-ролльной группе. Ничего себе, Джим, это же классно. Там видно будет, улыбается он. А не поздно к ним идти? Нет, Рэй точно не спит. А Дороти, может, уже легла ей утром на работу. Мы идем вдоль пляжа в непринужденном молчании. Живем лишь в этом моменте. Наша жизнь спокойна, расслаблена и беззаботна. Джим стучит в дверь. Нас впускает серьезный парень за умного вида в очках в проволочной оправе. «Проходи. Это твой друг?» «Да, это Билли, из Канады». «Из Канады? Круто. Ваши молодцы. Предоставляют убежище тем, кто у нас протестует против войны во Вьетнаме. Рад познакомиться, старик. Проходи. Мы идем в крохотную гостиную, и Рэй знакомит меня со своей девушкой Дороти». Тут же по кругу пускается толстый косяк. Что это за хрень? От этой травы у меня реально сносит крышу. Психоделические картинки крутятся в голове. Разговор течет неспешно. Старик. А знаешь, то и старик. А знаешь, это, говорим о фильмах и музыке, джазе, рок-н-ролле и о стихах Джима. Рэй мне нравится. Он душевный, умный, обаятельный, держится серьезно. но на самом деле может радоваться, как ребенок. И никого из себя не изображает, остается самим собой. Как и Джим, он не работает. Они случайно встретились, когда он сидел на пляже и смотрел на волны. Дороти тихая и собранная. Она художница, а днем ходит на работу. Почти как Мэри, только Мэри работает вечерами. Я, вглядываясь в большую обрамленную фотографию на стене, размером с постер, рассматривая ее целую вечность. Она меня просто заворожила. Там изображена поверхность Луны со всеми трещинками, складками и возвышенностями. Наконец я спрашиваю, что это, Рэй? Это увеличенный сосок Дороти, отвечает он, не меняя обыденного выражения на лице. И я смущенно смотрю в сторону Дороти, которая продолжает сидеть, как ни в чем не бывало. Еще больше травы, больше разговоров, далеко за полночь. Последний косяк окончательно сшибает нас с ног. Я точно никуда не иду. Посреди ночи встаю, совершенно никакой, меня тошнит. Еле успевая добежать до их тесной ванной. И меня рвет в раковину. Встает солнце, мы оживаем. Кто-то опять пускает по кругу косяк. Да здравствует новый день. Рэй отводит Джима в сторону и что-то тихо говорит. «Я прощаюсь. Благодарю Рэя и Дороти, и мы уходим в очередной изумительный день. Когда мы медленно ступаем вдоль линии воды, оставляя цепочку следов, которые тут же будут смыты волнами. Джим обнимает меня за плечо. Старик, когда в следующий раз будешь у них, не блюй в раковину. Лучше в унитаз, а то теперь там засор». Пока Рэй и Джим работали над своими песнями, их содержала Дороти. Потом Рэй говорил, что без нее не было бы The Doors. Двумя годами позже Джим был с ними в мэрии, когда они поженились. Этот брак на всю жизнь остался прочным, как скала.